Глава 13. Пучок света вырвался с поверхности солнца и отправился в далекое путешествие. Он терпеливо летел миллионы километров, чтобы потом, пробившись сквозь густые кроны исполинских деревьев, ударить мне прямо в глаз, сука. Не мог не выругаться я, но сон сразу как рукой сняло. Пришлось вставать. Тем более лежал я не очень удобно. В бок упирался выступающий корень дерева. Да и глышом спать на открытом воздухе такое себе занятие. Но, что приятно, комары в этом мире есть только ночью большие, такие черные, с зубами. О днем они превращаются обратно в милых зверьков, что сидят на огромной высоте и любопытно наблюдают за пришельцем, не выказывая никакой агрессии. События прошедшей ночи я помню прекрасно: не было ни капли злобы, и в боевой раж я не впадал. «Но повеселился на славу. Жизненной силы в этих тварюшках всего ничего, а потому под утро я уже начал уставать. Особенно, когда они поняли, что их популяция за эту ночь и так безвозвратно сократилась в несколько раз. Зато зверь полностью утолил свою жажду, повеселился на славу, а я, в свою очередь, ни капельки не переживал за свою сохранность». Пусть иногда и попадались экземпляры, что были заметно крупнее и сильнее общей массы зверьков, но и с ними мой внутренний зверь совладал без каких-либо проблем. А табелиску удалился значительно, на пару километров как минимум. Найти его не составило труда, но путь мой оказался долгим. Весь путь был усталан серым прахом, среди которого частенько попадались монетки. Интересно, а вдруг эти ночные твари были местными зомби? Ведь неизвестно, как один и тот же вирус будет действовать на тех или иных существ. Несколько часов брел по дороге из пыли, то и дело пополняя свой бюджет. Увы, не из каждого зверька выпадала награда. Так бы я стал миллионером за пару ночей. Но и то хлеб. Около тысячи удалось найти, но я уверен, если тут все хорошенько пропылесосить, обнаружится еще столько же. Заглянув в характеристики, ахнул. Почти три с половиной тысячи. И когда я вернусь домой, добью до четырех, получив награду за выполнение задания. Надо срочно купить старухе Мушкет о себе новый навык. На семечки пока тратиться не буду, нет смысла. Но если останутся деньги, присмотрю навык для Андрея, чтобы он начал лучше разбираться в системной флоре. Хотя, возможно, он и сам прокачал уже, и не придется тратиться. Неплохо так отвлекся. Ведь отправлялся на задание я именно с этой целью. Мозг полностью прочистился и теперь снова может принимать верные решения. По крайней мере, мне так кажется. Ты где был? Лика, уперев руки в бока, сердито смотрела на меня. Благо, хоть вчера догадался во время трансформации броню скинуть. Она ждала меня у самого камня. Перед тем, как вернуться, частично оделся, разве что на будущее надо будет попросить у мастеров безразмерные трусы. А то пришлось мастерить себе набедренную повязку из обрывков ткани. Девушка будто только меня и ждала. Она подошла сразу, стоило мне выпасть из портала. «Бегал», — с невозмутимым видом ответил я и поковылял в сторону поселка, придерживая руками повязку, лишь слегка прикрывающую задницу. Но осмелюсь заверить, моя футболка сухая и совсем не пахнет». «Нет, правда, зачем ты там без нас остался?» Переборов себя, девушка с трудом сдержала улыбку, но пилить меня не перестала. Мы тут волновались. «Ой, да ладно. Ты да, поверю. А остальным глубоко в душе насрать. Да и я был зверем. А там, сама знаешь, мне не страшен серый волк». «Не говори ерунды». Лика остановилась и преградила мне путь, уперев в грудь руки. «Все за тебя переживают». «Ага». Я отодвинул ее с дороги и продолжил путь, кинув через плечо, особенно после вчерашнего. Девушка еще пыталась что-то мне говорить, но я лишь отмахивался. Она видит мир сквозь розовые очки и переживает за всех. Мы с ней плотно не общались о прошлом, и мне, если честно, очень интересно, кем она была до всего этого. Хотя, судя по ее поведению, ветеринаром. Но это лишь догадки. Потом обязательно стоит расспросить поподробнее. Виктор, как обычно, находился на рабочем месте. Так как сейчас было утро, народа там хватало, все бегали и решали какие-то административные вопросы, в которые мне было лень даже вникать, не то что участвовать в их решении. «Пойдем, выйдем», — найдя мужчину взглядом, сказал я ему, и гомон в помещении сразу стих. «Ну, пойдем». Виктор поднялся со своего кресла и поковылял в сторону выхода, а я уселся на лавочку во дворе. «Будешь?» мужчина плюхнувшись на лавку выудил из кармана початую пачку сигарет открыл ее и протянул мне не я бросил с полгода назад и очень этим гордился но отказаться стало выше моих сил а давай не время здоровье беречь мы закурили и я чуть не раскашлялся с непривычки то так и просидели в тишине несколько минут по очереди выпуская в небо струйки дыма, наслаждаясь пением птиц и атмосферой миротворения. Каждый думал о своем. Я о предстоящем разговоре, а Виктор казалось о чем-то возвышенном. По крайней мере, эмоций он никаких не выражал. «Мне не нужно ни поселение, ни эти люди», начал я, затушив сигарету о землю, и власть тоже не вперлась. «Знаю», — ответил он спокойно, выпустив дымок вверх и откинувшись на спинку лавки. «Знаток хуев», — пробубнил я, — «не перебивай. Давай так, не будем выдумывать херни, как в школе сделаем. Ты управляешь всей этой аравой, как тебе нравится. А я живу здесь и не отсвечиваю. Беру все, что мне нужно, пользуюсь любыми услугами, сколько хочу, и прочее, и прочее. А взамен...» «Не ли ты заговорил, ведь? А взамен я живу здесь и не отсвечиваю. Продолжать?» «Да я шучу. Что ты?» Хлопнул меня по спине мужчина и улыбнулся. Что-то я отвлекся и перестал считывать эмоции, ведь он и правда пошутил. «Я ж все понимаю, тебе сейчас должно быть обидно». В школе защитил, из города на своем лохматом горбу вытащил, поселок нашел, и фиг его знает, сколько еще полезного сделал. Награды почти все ты добываешь. А знаешь, почему, кстати? «Потому что всех зомби убиваю я, а вашим ребятам ни хрена и не остается», — кивнул я. В принципе, логично. Но все же эту мысль я решил развить. Но я не буду, как мамочка, приглядывать за бойцами. Мне теперь открыты испытания, и я планирую в ближайшее время заниматься именно ими. Да никто же не просит, я просто констатировал факт. Но все равно постарайся оставлять нашим хоть что-то. Он на секунду замялся, будто подбирая слова, и стрельнув затушенным бычком куда-то в кусты, продолжил. И насчет наград. Понимаю, что они твои, но и без нас ты никуда. Ничего, что мы их между собой сами распределяем. Доберите, да почему нет? Только самое интересное надо записывать и предоставлять мне. Вдруг чего необычное пригодится. Бойцов усиливает, и дело хорошее. Если что-то надо будет выбить, тоже сообщай. Может, ресурсы какие, материалы? Стаю можно напрягать, если что. Проболтали мы чуть ли не до обеда. Я даже забыл, что надо поесть. А возможно, моя фиолетовая способность, помимо всего прочего, утоляет еще и голод. В основном общались мы насчет всякой ерунды, но не забыли и более детально обсудить наше дальнейшее сотрудничество. По сути, ничего не поменяется. Здесь и так был главным Виктор, а я, как злая собака, ходил по поселку и на всех гавкал. Мне оно не надо. Мне не придется лишний раз думать о том, что стоит сделать в поселке и как это реализовать. Не придется принимать решение, сколько нужно посадить картошки, а сколько одуванов, Мои приказывать людям тоже теперь не получится. По крайней мере, без их на то желания. Заставить стоять до смерти, защищая обелиски я не смогу. По крайней мере, так думает Виктор. В случае чего мой дар поможет убедить любого в чем угодно. В общем, разговором я остался доволен. По большей части. Все-таки люди теперь от меня вратят свои обнаглевшие хари. При следующем нападении буду сидеть на жопе ровно, ожидая, когда они начнут меня упрашивать, их защитить. Попрощавшись с Виктором, отправился в столовую. Повариха, улыбчивая пышная девка лет двадцати пяти, встретила меня, как обычно, радушно и начала накладывать исполинские порции всевозможных яств. Наконец-то появилось мясо. Надо будет обязательно спросить, откуда оно, а то я еще недавно задавался вопросом, где его брать. Подкрепиться я зашел не случайно. Впереди у меня несколько часов пребывания в овощном состоянии, так как я решил наконец получить в арсенал новый дар. Интуиция подсказывает мне, что это будет прекрасным усилением, да и логика с ней не спорит. Надо было это сделать уже давно. На подходе к дому услышал шум доносящийся с заднего двора. Не мог не посмотреть, что там происходит. Пушистый комок спрятался за умкой и вовсю рычал на остальную стаю. Ну как рычал? Выглядело это не очень угрожающе. Скорее мило и смешно. Собака же прикрыла мальца и встала на его защиту, а остальные члены стаи были с ней не согласны, пытаясь порвать малыша. Материнский инстинкт проснулся. Улыбнулся я Умке и подошел к невиданному зверьку. Так как тут оказался? Я имею в виду моего дома. Помню, что отправил его на землю, а дальнейшей судьбе животного не интересовался. Не до того, как это было, да и не особо важно. «В любом случае я сделал все, что смог, а нянчиться еще и тут с ним не намерен». Раны зверька, кстати, уже зажили. Даже шрамов не осталось, как и следов крови на густом теплом мехе. По идее, он должен был слипнуться и сваляться, но нет. Животинка выглядит бодрый, здоровой и свежей. «Всем разойтись!» — рявкнул я собакам, и те, поджав хвосты, отправились заниматься своими делами. «И вообще...» Теперь уже обратился я к умке, что следом за своими товарищами побрела на другой конец участка. «Вы почему бездельничаете? Дел до хренище Вы валяете и блох откармливаете. Трое минимум, чтоб у обелиска всегда дежурили. И еще пятеро. Вокруг поселка, пусть круги нарезают. Поняла?» Собака утвердительно кивнула и с невозмутимым видом побрела к стае. Мне кажется, или она за последнее время не кисло так набрала вес и увеличилась в размерах. Главное не думать об этом, когда буду зверем, а то прочитает еще. Ну что, Пушок, да, теперь так тебя буду называть. Я обратился к зверьку, что прятался за моими ногами. Ты спасен. Теперь валяй отсюда и живи, где хочешь. А у меня дела. Я отправился в дом и, пару раз обернувшись, убедился, что зверек следом за мной не пошел. Уже хорошо. Одной проблемы меньше. Кто бы из него вырос?» Возможно, что-то полезное, но еще может быть, что он взрослая особь своего вида. Инопланетный пузель мне вообще никуда не вперся. Зайдя в дом, шумно выдохнул и сел у камина. Наконец-то тишина. Попытался толчком закинуть дров, но попало лишь одно полено. Остальные же ударившиеся о мраморную поверхность камина разлетелись в разные стороны. Выргавшись, встал, собрал несколько полешек и уже вручную отправил их в топку. Прямо с удобнейшего кресла запустил огненный луч и уже через несколько секунд наслаждался мерным потрескиванием и пляской языков пламени. Что еще нужно для счастья? Чего-нибудь выпить и съесть. Снова закрестев на весь дом, поковылял к холодильнику. Он оказался полон, и среди всего прочего там стоял полный кувшин сине-фиолетовой жидкости. А компот я даже в стакан наливать не стал. Приложился прямо к кувшину. и не мог остановиться, пока не выдал все до дна. Холодный, бодрящий напиток получился. Восхитительно прочищает мысли, и заодно восстанавливает манну, а также очень вкусный. Только один вопрос — откуда он тут взялся? Я вроде лунатизмом не страдаю. Да и вообще, в доме как-то убрано. Еще и дров кто-то натаскал. Я сам их только жгу. И раньше не задавался вопросом, откуда они здесь берутся. Не иначе Виктор заботился моим комфортом — А я еще психовал. Из еды тоже много чего было. Картофан, киви, мясо замороженное. Видимо, на случай, если я в обличии зверя проголодаюсь. В общем, обо мне заботится. Я оказался не особо благодарной тварью. Ничего, бывает. В очередной раз уселся в кресло напротив камина. В этот раз не забыл взять из шкатулки сейфа капельку, в которой заключен дар шаманизма. Думаю, ждать какого-то более подходящего дара смысла нет. так можно и год провести в поисках, а усиление нужно еще вчера. Следом и по способностям пройдусь, в случае чего у меня есть отличная возможность сбросить ненужные воспитания, а с полными слотами я стану значительно сильнее. Но сначала дар. Капелька легла в ладонь, я закрыл глаза, читая системное сообщение с предложением принять дар, и на кухне послышался грохот и звон разбивающегося стекла. Капелька улетела в карман, А я в полуприседе побежал за топором, готовясь применить весь свой боевой потенциал. Не будут свои пробираться ко мне в дом таким путем, а значит, надо быть готовым к тяжелой схватке. Отметины системы замерцали, готовые в любой момент обрушить на голову у врага смертоносную мощь способностей. Вот только кровавый пир не засек какой-либо жизни в соседней комнате. Какая-то маскировка? Вряд ли. Стоило бы взять щит на случай, если у врага огнестрел. Да, плевые ранения мне не особо страшны, но лучше обойтись без них. Тем более 30 пуль, выпущенных в упор, все же смогут натворить дел. Трансформация не готова, но я и в облике человека не лыком шит. С грозным ревом, замахнувшись топором, ворвался на кухню, но никого там не обнаружил. Лишь скрытый, опустошенный холодильник, а также разбитый, разлетевшийся по полу кувшин. Противник успел скрыться, а заодно сожрать все мои припасы. «Вор? Так на кой черт ему залезать в самый опасный дом поселения? Ради еды? У нас кухня неохраняемая есть для подобных целей. Надо, кстати, Виктору об этом сообщить. Пусть что-нибудь придумает». Сконцентрировавшись на поиске жизни, обнаружил, что на втором этаже в спальне кто-то есть. Вот это уже интересно. Сжав топор покрепче, я тихо, не издавая какого-либо шума, поднялся по лестнице наверх и активировал раздвоение личности. Одним сознанием контролировал обстановку, наблюдая за источником жизни, а второе сконцентрировал на предстоящем бое. Дверь разлетелась в щепки от примененного направленного толчка, и я ворвался в комнату с топором наперевес. «Стоять! Лежать, сука!» Взревел я, пытаясь понять, где сейчас находится противник. Белое пятно в панике металось по комнате, круша все на своем пути. Маленький перепуганный зверь сносил полки, царапал мебель, разрывал в лоскуты постельное белье, а потом просто взял и исчез, просочившись сквозь стену. А я просто стоял и недоумевал. «Ты что, охренел, Пушок?» Я спокойно зашел в соседнюю комнату и обнаружил там зверька. Он успокоился и теперь не пытался сбежать, просто сидел и смотрел на меня своими большими невинными глазками. Схватив его за загривок, я пошел обратно в спальню, показать ему, что он натворил, да и самому полюбоваться. Комната просто уничтожена, даже если не обращать внимания на огромную благоухающую кучу размером куда больше, чем сам зверек. Наложил он ее прямо на мою кровать. Куда же еще? Самое подходящее место. И как твое дупло не переполнилось? От мебели остались лишь приятные воспоминания. Дверцы дорогих шкафов истарапаны и поломаны, диван порван в клочья острыми коготками. Огромный телевизор, которым я так ни разу не воспользовался, лежит на полу со следами от когтей. Ничего больше не говоря зверьку, я отправился вниз и вышвырнул его на улицу. «Только попробуй вернуться», — сказал я жестко и громко, а погрустневший пушок, опустив свой длинный хвост, виновато смотрел в пол, опустив голову. «Всю атмосферу умиротворения испортил. А теперь еще и на весь дом дико воняет его испражнениями. Надо клининг вызвать, но перед этим раздобыть несколько костюмов химзащиты. Вроде после солдат оставались. Но первым делом, сука, дар. Это дело нельзя больше откладывать. Злобно пыхтя, я в очередной раз плюхнулся в кресло и уставился на почти догоревший в камине огонь. Еще раз на всякий случай посмотрел, не вернулся ли пушок, Я активировал каплю. Приступ боли, немножечко потерпеть. И темнота приняла меня в объятия, как родного, даровав покой и умиротворение.